Глава 12. На следующий день мы никуда не уехали, как и в последующий, как и еще через неделю. Моунти стал нашим проклятием и моим персональным котлом в аду. После долгих поисков мы пришли к умозаключению, что семейка каннибалов испортила все машины, до которых только могла добраться. Перерезанные шины — самый распространенный вандализм мертвой семьи.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 и даже дважды ходила со мной на поиски транспорта. Синтия всё так же сторонится меня, а я не напрашиваюсь на общение с ней или с кем-то другим. Мне с лихвой хватает несмолкающей Фиби. Да и вообще девушки, прежде чем выйти из дома или что-то сделать, постоянно посвящают меня в свои планы и ждут одобрения. Я словно обзавелась детьми, искалеченными, замкнутыми, с огромным багажом жизненного опыта детьми.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 Какие-то блины и крем, скорее всего, сгущенное молоко. Блины настолько твердые, что Лексе приходится держать свечу в руках. Я видела, как она пыталась воткнуть ее, но ничего не вышло. «С днем рождения тебя!» — заканчивают петь девочки и хлопают в ладоши. «Спасибо. Благодарю их я. Подхожу к столу и, смотря на пламя свечи, думаю о том, что у меня есть одно единственное желание».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 Хьюга наклоняется ко мне и шепчет. «Не обращай внимания. Рано или поздно она оттает. И с днем рождения тебя». «Он через две недели». «Я знаю». «Лекса сказала, что перенесла торжество». «Спасибо». «Озираюсь по сторонам и не слышу из дома никаких звуков». «Где остальные?» «Должны скоро прийти. Снова ищут транспорт». Зейн считает, что нужно вернуться в предыдущий город и раздобыть машину там».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 На кухне вижу Фиби, и с порога задаю вопрос. «Ты уверена, что ребёнок Лексы мертв? Фиби оборачивается ко мне и утвердительно кивает. Она даже не задумалась, не взяла паузу. Вглядываюсь в ее лицо, чтобы увидеть там хоть малейший признак лжи, но всё без толку. Я не могу просто так подойти с этим вопросом к Софи и Кортни, не зная, что пережили они. Гадство. Как же было просто наедине с волком.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 останавливается передо мной и приобнимает. «С днём рождения!» Легко целует в щеку, а я прикрываю глаза. Эти действия так на него не похожи и похожи одновременно. Вспоминая прошлое, думая, что между нами тогда что-то могло дополучиться. Да Это что-то было бы нежным и воздушным, трогательным и сокровенным. Но этого нет и не будет. Мы оба разрушили этот фундамент, а без основания ничего не выйдет.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 И когда похмелье сходит на нет, я отправляюсь в ванную комнату при келье. Забираюсь в ледяную лохань и смываю с себя пьяный бред и море слёз, о которых никто никогда не узнает. Еще примерно два часа сушу волосы своей футболкой. Одеваюсь и решаюсь вернуться домой более обновлённой и сильной, чем уходила оттуда. Два дня я пила и ничего не ела. Последняя еда — торт на бутафорский праздник. такой же фальшивый, как и моя самоуверенная и непробиваемая физиономия».